Глава сороковая «Вы проводите меня, не правда ли, друг мой?» — говорила Фастен, обращаясь к лорду Энендалю на следующий день после своего визита к сестре, беря из рук горничной шляпу и перчатки. «Я весь к вашим услугам». Фастен взяла со стола миниатюрную зеленую брошюрку, они сели в экипаж, и Ландо покатилась в один из отдаленных кварталов Парижа и остановилась перед старинным домом с афишами на стенах, с двумя полицейскими у дверей, а по обе стороны тротуара группами старых хозяек, смотревших с рассеянным любопытством на всех, входящих в дом людей. Это была распродажа имущества после смерти одной великой артистки, трагической актрисы, как и Фастен, в свое время еще более известной, еще более прославленной, еще более знаменитой, нежели женщина, пришедшая взглянуть на аукцион. Лорд Анандаль и Фастен поднялись по лестнице с широкими перилами и очутились, В большой зале, освещённой со двора холодным дневным светом, проникавшим сквозь грязные оконные рамы и накладывавшим на все вещи оттенок старой паутины. Здесь на вешалках, свежеприбитых и идущих вокруг всей комнаты, висел в каких-то унылых позах с мертвенными складками весь гардероб покойной. Гардероб женщины, царицы театра. Бальные туалеты из белого стёганого атласа и одежды федры, одежды Гермионы, одежды Раксаны, И все драматические реликвии этого тела и все облачения этой славы, которые виднелись по стенам, висели словно отвратительные гроздья, будто на стене некоего морга, немного похожие на какие-то привиденческие покровы, полуночные одежды, застывшие в своём движении при первом луче дня. Между этими горделивыми и поблёкшими нарядами ныряли головы содержательниц туалетных лавок, головы мелочных торговок на всяческие лады, перебирающих этот трепёж, И казалось, стремившихся удостовериться не вырвал ли брат Камиллы ударом своего меча какой-нибудь клок из туники сестры. Ежесточно слышалось: "Проходите, господа", бросаемое вежливым голосом какого-то приказчика. Его крик подталкивал в спину ротазея нечеревно душной, глазеющей непочтительной толпы. В другой комнате были подобраны, соединены, сгруппированы бриллианты. Ларец драгоценностей С кем пановех по итауским дрегателностям Ватикана и музея Барбаники. Убор Зингара старого времени, сделанный из неизвестных камней, который надевал на себя какой-нибудь жиль бродяга из тунского королевства. И в этом ворохе вещей и предметы дорожного обихода в золотое прави лежали среди груды томов в экономических полукожаных переплётах, между столовым сервизом современного Севра. И было здесь ещё столовое серебро, пробки для бутылок шампанского, Эти свидетели незабвенных и незабываемых трапез, взвешиваемые двумя ювелирами-литейщиками на ладонях, чтобы приблизительно определить их пробу. И всё так же не престанов, гущу любопытных падало прохадить те господа. Наконец тут была спальня с маленькой кроватью из чёрного дерева, с голубыми занавесками, с разбросанными по всей комнате кусками кружев мехельнских на рукавниках, валансьянских носовых платков. среди которых копошилась какая-то старуха, совершенно желтая, впившаяся своим скупым, загоревшимся взглядом в эту драгоценную паутину. А перед кроватью смутное жужжание разговоров, перебирающих имена всех любовников женщины и уже не памятующих ни об одной из ролей актрисы. «Проходите, господа!» — визгливо продолжал голос кричальщика. «Э-э-э, тут-то!» — сказала, садясь снова в карету «Фастен». мечтательно и грустно Зачем поехали вы смотреть на всё это? Вам хотелось оставить за собой что-либо? Ни за что на свете. Тогда в сущности это было достаточно тяжёлое зрелище, и вас, кажется, оно совсем взволновало. Фастен улыбнулась, взяла руку лорда Энндаля в обе свои и сказала: "Мужчины право же, они совсем ничего не понимают. Зачем я поехала да за тем, чтобы помочь умереть актрисе во мне самой. Да, я хотела, чтобы вид всего этого, чтобы это было последним воспоминанием, которое я увезу с собой из Парижа за границу.